Глава 3 Вольные волкобои Отпусти меня, ты мордоворот! Это в высшей мере возмутительно, когда тебя просто берут, закидывают на плечо и куда-то тащат, словно мешок с картошкой. И молотить связанными кулаками по спине не очень помогает, даже не размахнешься нормально. Тайка все же исхитрилась. Сорвала с шеи кулон складенцом, но тот взял да и превратился в ложку. Мол, расхлебывай сама д е в и ц а р е в н а те щи, которые наварила а да Ты не трепыхайся ты, коза!» Буркнул похититель, перехватывая ее покрепче «Куда ты меня тащишь?» «Куда надо, там разберутся» «Угу, значит, этот тип еще и не сам решает Час от часу не легче Ну как ее теперь пушок с е р о м и р о м найдут?» Впрочем, тайку вдруг осенило, что д е в и в о и н знатный следопыт Лисицу-то, помнится, они легко отыскали. А этот тип даже не очень таился, топал себе сапожищами по глине. Интересно, какая это все-таки дорога была, на которой коня потеряешь или голову? о и п о б р ы в а л а бы она перья некоторым ворным шутникам. Ладно, убивать ее вроде пока никто не собирался. Отпускать, впрочем, тоже Пришлось на время смириться со своей участью и повиснуть, будто бы сомлело. Но на самом деле Тайка пыталась примечать. Вот они прошли мимо лесного озерца, обогнули его слева, от приметной раздвоенной березы свернули резко вправо. В ночном лесу все было отлично видно. Из-за туч как раз вышла полная, похожая на бабушкин блин, луна. Тайка надеялась, что сможет отыскать обратный путь, когда сбежит. Долго ли, коротко, они дотопали до избушки в лесу. И кому только взбрело в голову строить дом в такой глуши? Или разбойникам, или охотникам, больше некому. Шкуры, натянутые во дворе для просушки, как и валяющиеся под навесом мяса, еще ничего не доказывали. Бандиты тоже могут добывать зверя. Им же надо чем-то питаться. Во дворе послышался птичий пересвист. Похититель остановился и тоже засвистел. Угу. Значит, условный знак Они вошли с темной улицы в теплую избу Пропахшую мехом, травяным духом и вощеной кожей В глаза ударил свет А когда тайка проморгалась Ее уже сгрузили на лавку в сенях Кого т о ты нам принес, мох? Вишь, какая лиса краса В л о в ч ь ю яму угодила Одета не по-нашенскому Посмотри душиться Может, это навесоглядница? Послышался топот ног по скрипучим ступеням Тайка и оглянуться не успела, а в сене уже набежала толпа. Она насчитала семерых мужиков, включая своего похитителя, и одну девицу в мужской о д е ж к е видимо, душицу. Имена у них странные какие-то, больше похожи на клички. Девица подошла ближе и приподняла Тайку за подбородок, бесцеремонно разглядывая. «Не, это не навка!» Она качнула русыми косами. «Ты слепой, что ли? Девчонка смертная!» «Уши-то видел?» л э к а незадача!» — Мох мял в руках шапку. «И что теперь делать? Может, обратно отнести?» «Ох и дурак ты, братец!» — вздохнул кто-то из парней. Теперь, присмотревшись получше, Тайка поняла, что охотники, ну или разбойники, приходились друг другу родичами. Очень уж похожи были, все одной масти, рослые, широкоплечие, румяные». Мама про таких говорила, словно горошины из одного стручка. «Просто отпустите меня, и я уйду. Вы убедились, что я не з н а ю и х Так, может, разойдемся по-хорошему, а? Я никому не скажу, что вас видела». Она через силу попыталась улыбнуться. «Да мы вроде и не прячемся». Пожал плечами тот, кто упрекал мха в дурости. «Нас каждая собака в округе знает». «А ты, Соловей, помолчи. Тебе я слова не давала». Русволосая красавица уперла руки в бока, ну, чисто как марьянка. «Ага, соловей, значит. Но этот-то точно разбойник. Значит, тут целая банда орудует, с девицей душицей в и г л а в е с п е р в о сказывай, кто такая, откуда идешь, куда путь держишь». Атаманша нахмурилась, а т а й к и н а сердце вдруг дрогнуло от предчувствия. Почуяла вдруг «не стоит говорить всей правды». Но и лгать тоже не след Я из Дивнозерья Иду в столицу Вы б хоть руки мне развязали, раз уж разговариваем Душица сделала знак И Соловей перерезал ножом веревку Тайка принялась разминать затекшие кисти Зачем тебе в столицу? Ну, прямо допрос устроили Потому что я воительница Про деда-царя Тайка решила не упоминать Мало ли, вдруг выкуп захотят Ты! Расхохоталась Атаманша, хлопнув себя поляшком, и м о г еще добавил. «Ну, козявка насмешила!» «Это кто еще тут козявка?» Тайка вскочила с лавки, вроде как обиделась. А сама стрельнула глазами в сторону приоткрытой двери, может, удастся унести ноги. Только Соловей заметил и путь загородил. и ш лыбится подлец. «Допустим. н о и где же твой меч, воительница?» Душица сплела руки на груди. Тайка, насупившись, молчала. Про кладенец рассказывать не хотелось. Атаманша расценила это на свой лад и хлопнула в ладоши. «А ну несите, девчонки, добрый клинок! п у щ а й покажет свою удаль!» И сама выхватила меч из ножен. «Сразимся, лиса краса!» «Ох, вот э т о в о т о Тайка и боялась! Ну кто ее за язык тянул, а? Чего стоило прикинуться обычной бродяжкой?» Семеро братьев высыпали во двор, расселись по пенькам, словно воробьи. Соловей сунул Тайке в руку кружку. «Испей, кваску перед боем, лиса краса! Кто знает, доведется ли потом! д у ш и т с я ай могуча, любому из нас трепку задать может! Волка кулаком валит!» «Я уж поняла, что она у вас за старшую!» Тайка приняла угощение, глотнула, ухо х о л о д н ы й прямо с ледника. «Почему за старшую?» «Она и есть нам старшая сестра. Прежде у самого царя в дружине служила. Десяткам командовала. Да вишь ты, с воеводой характерами не сошлись». «С Яромером?» т а к и сперва лятнула, а потом прикусила язык. «Ты что, знаешь его?» Славей подался вперед. Пришлось отмахнуться. «Ну, а кто ж его не знает?» «Видать, суров воевода, коли о нем даже у смертных н а с л ы ш а н ы н е то чтобы суров, просто вредный. Иногда». «А чего они с твоей сестрой-то не поделили?» и т а к и не ожидала, что ей вдруг так обидно станет. Значит, еще какая-то девица, о которой она и слыхом не слыхивала». Аэромир и не рассказывал. «Вроде ничего такого, а сердце заныло». «Ты у нее потом сама спроси, коли жива останешься!» Соловей подмигнул и толкнул ее в круг. Мох захлопал в ладоши, о т б и в а ритм. Остальные подхватили. Меч атаманши блеснул в свете луны... «Тонкий, опасный!» «Ну что тут поделаешь, пришлось доставать ложку!» «С чужим клинком ей точно не справиться!» «Мысленно Тайка взмолилась!» ь м е ч и к к л а д е н е ч е к не подведи!» «Мы тут с тобой, кажись, по-крупному влипли!» «И кладенец отозвался теплом!» «Ткнулся рукоятью в ладонь, словно щенок» «И явил на свет острое, и з единой з а з у б р е н к и лезвие!» «Ого! Добрый меч!» «Знакомый какой-то». Ее братья одобрительно загалдели, и Тайка встала в стойку. Припомнила, как е р а м и р учил ноги в коленях согнуть и расставить пошире, носки чуть внутрь развернуть, кончик клинка в горло противнику направить, а самой глаза в глаза глядеть. Ох, как страшно-то. Одно дело учебные поединки, коих в ее жизни было раз-два и обчелся, и совсем другое – взаправдышнее сражение. «Ну понеслась!» И тайка именно что понеслась, на ходу вспоминая наставление д и в и е г о воина. Мол, силы у тебя, диви-царевна, маловато будет. Зато ты мелкая и вертлявая, как ящерица. Уклоняйся. Знаешь, как лайки нападают? Кусают и отпрыгивают. Вот и ты так делай. Поначалу все шло даже неплохо. По крайней мере, отпрыгивать получалось, а вот кусать не очень. Тут не до того живой бы остаться. Лишь единожды их клинки со звоном столкнулись И тайка, ухнув от такого напора, отлетела назад точно перышко Чудом на ногах устояла Тяжело дыша, она приготовилась скакать и уворачиваться вновь Но душица больше не нападала С неподдельным удивлением она смотрела на обломок меча в своей руке Эй, у тебя н и как кладенец? Ну, да, а что? Предупреждать же надо! На тебя оружие не напасёшься Вообще-то раньше с ним такого не случалось А то я бы обязательно предупредила Тут светлые глаза душицы расширились ещё больше Ты что же, прежде не сталкивалась с ворогами, которые тебя всерьёз ранить или убить хотели? Они просто в поле сойтись, п о т е ш и т ь с я Вообще-то сталкивалась, только у них мечей не было, горынч вот, например Вот это да Видать, ты впрямь воительница Не о б м а н ч и ц а негодная, а сестра мне по делу ратному Душица с обздохом вложила обломок меча в ножны Что ж, будет мне наука впредь не судить по одежке о т к р о е ш ь лиса краса, кто тебя мечу учил, да воинское посвящение давал Тут уж тайка решила не скрывать правду Учил Яромир, царский воевода, а посвящала его сестра Радмила а, Знакомые все лица Хохотнул Соловей, заправляя за ухо русую прядь. А душица опять, уперев руки в бока, напустилась на мха, втянувшего голову в плечи. «Ты кого притащил, дуй я твоя голова!» «Не ругай его, он же не знал!» т а к е вдруг стало жалко незадачливого разбойника. Похоже, вот у т все шпыняли, кому не лень. «И, кстати, раз уж мы вроде как закончили, может, откроешь, чего вы все-таки не поделили с Яромиром?» «Сперва скажи, это ведь он тебя послал по нашей душе!» Атаманша шагнула прямо к Тайке. Кладенец дёрнулся, насторожился. Нет, я сама пришла. Уф, пронесло. Душица отступила, и меч, дрогнув в Тайке на руке, обвился змейкой вокруг её запястья. Ну, т е п е р ь о они, наконец, смогут поговорить. Пойдёмте в дом, сестрёнки. Мне кажется, эту беседу лучше продолжить за столом. Наша гостья наверняка голодна. Тут у Тайки как назло заурчало в животе. Грянул смех, и даже душица, улыбнувшись, махнула рукой. Твоя, правда, братец. м ы же не разбойники какие. А кто? Тут же пришла в очередь т а к и таращить глаза. Ответом ей снова стал дружный смех. Вы вольные в о л к о б о й понимаешь? Честно говоря, не очень. Теперь, когда до т а к и дошло, что опасность миновала, колени затряслись, руки заходили ходуном, она даже ложку в руке нормально удержать не могла. А тут и суп принесли. «Ну, вроде как охотники, но при этом воины, но мы никому не служим!» Душица, похоже, раздражалась, когда я приходилось втолковывать прописные истины. «То есть никого не грабите?» «Ну, вообще-то грабим иногда», — встрял неугомонный соловей. «Но только плохих людей, а все добро раздаем бедным, ничего себе не оставляем. Но если только это недоброе оружие, и с припасами селянам помогаем». А, поняла, вы как вольные стрелки, типа Робин Гуда Кого? А, неважно, был у нас один такой, давно, еще в средние века Занимался примерно тем же, чем и вы Тайка, отложив ложку, обмакнула хлеб прямо в мясную похлебку, решив, что так она будет сподручнее Значит, хороший был человек Хотела бы я с ним познакомиться Ой, это вряд ли возможно Он уже умер давно, и вообще это легенда А ты обещала рассказать о Яромире т а к а торопилась, потому что чувствовала, еще немного ее с м о р и т после всех волнений. Она уже зевала, не сдерживаясь. Воительница сжала губы в линию. «Да че там рассказывать? Не его царь должен был воеводой назначить, а меня. Но, вишь ты, решил иначе. Сказал, с в о е в о л ь н а я слишком. Даже испытать не захотел. Пришлось мне служить под началом Яромира». И были они, как кошка с собакой, цапались каждый день. ь д Не умеет наша сестрица подчиняться Осторожничают они слишком Буркнула душица, словно отхватив ножом ломать хлеба А простые люди от того страдают Только-только от войны начали оправляться И на тебе, новые напасти То град, то н а в ь е набеги Еще оброк непомерный Какой еще оброк? Да знамо какой, царский Родосвету надо своих дружинничков содержать Оружие ковать, хлебом кормить целую ораву А простому народу оно только в тягость Теперь новое у царя причуда Зеркала делать повелел, чтобы с Навью воевать Только, думаю, в раке это все Зеркала эти ему для роскоши нужны Черепицу-то видал на дворце? Вот небось для того мастеров собирают А с тех деревень, которые мастера послать не могут Берут пшеницей, а-ля в сом для коней Люди скоро голодать начнут, а он никак не успокоится Душица стукнула кулаком по столу Постойте, зеркала царю и правда нужны, чтобы с Навью воевать, иначе с доброгневой не сладить Всю сонливость вмиг как рукой сняла, Тайка ж привстала А ты откуда знаешь? Да так, по правде говоря, это мой совет был Вольные в о л к о б о й притихли, кое-кто зашушукался, но сестрица душица прикрикнула А ну ц и ц И сама вперила в Тайку внимательный взгляд Ох, чего-то ты не договариваешь, лиса краса! «С чего бы царю тебя слушаться?» «У нас свои люди при дворе есть». «Так вот что-то тебя никто там не видывал». «Это потому, что прежде мы с царем только во снах встречались. А теперь моя помощь понадобилась. Вот я и д у Ох, как хорошо, что она в момент знакомства не ляпнула, кто ее дедушка. Похоже, р о д о с в е т у здесь не очень-то любили. Хм. Воительница подперла рукой подбородок. «Нечто с доброгневой воевать собралась». «Ну, кто-то же должен», — Тайка развела руками. «Это по-нашему. Мы тут тоже, знаешь ли, собрались потому, что кто-то же должен о простом народе подумать. Царю-то до этого дела нет». «Он просто не успевает за всем уследить». «Тайке очень хотелось в это верить». «Сперва врага надо победить, а потом уже все вместе поговорить». «Ха! Так он и прислушается. Мы для него никто». «Прислушается, если я попрошу». «Обещаешь?» — душица прищурилась. ь В её взгляде т а й к и почудился недобрый огонёк. Неужели воительница начала догадываться, с кем имеет дело? Если у них шпионы при дворе, то царицу они наверняка видели. А дальше-то их с бабушкой по одному описанию запросто слечить можно. Много ли тут ч е р н о к о с о к д да о т е м н о г л а з о к девицы с д е в н о з ё р ь е бегает? Своит все белобрысы и остроухие. Ну, что поделать, сказала А, г о в о р и Б. «Обещаю». Только и ты мне тогда дай слово, что вы не будете царю препятствий чинить, пока мы с Доброгневой не поквитаемся. А если ваша помощь понадобится, то с нами против нее воевать пойдете. Мне кажется, это будет честно. С вами это с кем? Душица закусила губу и, не дожидаясь ответа, добавила. С царем не пойду. Под руку воеводы ни за какие ковришки не встану. А вот ежели с тобой, Лиса Краса, мы согласны. Ну, хотя бы так. Значит, по рукам? «Вот уж никак не ожидала, что ей придется дедушку еще и с подданными мирить!» «По рукам!» Душица протянула мозолистую ладонь. «Ух, ну и хватка у н е ё Медвежья!» «Тогда я дам вам знать, если понадобитесь. Пришлю письмо. Читать-то вы, надеюсь, умеете?» «Не если, а когда!» Душица еще и тряхнула ее руку для верности. «Не что думаешь, мы будем в лесу отсиживаться, когда такие дела творятся?» «Мы же вольные волкобои!» А не какие-нибудь хорьки позорные. Кстати, а как мы поймём, что письмо от тебя? Соловей поскрёб в затылке. Мало ли кто нас обманом заманить захочет. Мы, знаешь ли, в о д в о р ц е не то, чтобы желанные гости. Если придём все в Атага, всех в м и к сцапают. Ты уж извини, что сразу не сказали, но за наши головы в Светилграде вообще-то награда назначена. А я подпишу его Робин Гуд. Тайка хихикнула. Нет, ну а что? Пушку бы точно понравилось.